Туда повернулся ко второму негру и, впиваясь в него горящими глазами, продолжал. — И ты тоже, перезрелая тыква, уже захотел спать. Ложись рядом с твоим приятелем-лентяем и начинай храпеть, как этот черный буйвол. Второй негр, шатаясь, подошел к лежащему, свалился возле него и оба громко захрапели. Мансур, разъяренный, бросался к спавшим неграм, толкал их ногами и неистово ругался. Потом он вытер концом отерчатого пояса под солба и повернулся к Дуде, спокойно стоящему с протянутыми к небу руками. «Жемчужная луна», — говорил Дуда, — «ты равно светишь великим и малым, умным и глупцам. Проясни голову непонимающим, чтобы они не тащили Дуду праведного, как тушу зарезанного барана». Он поклонился Мансуру и сказал, «Ты ведешь меня к счастливейшему обладателю правильного мнения». Зачем же ломать нужные его святейшеству руки, такие тонкие искусные? Я пойду сам. А чтобы эти два грубых верблюда не провалялись здесь сутки, я им прикажу, что надо делать. Эй вы, шакалья падаль, бегите скорее домой и спите там до завтрашнего утра. Оба негра вскочили и, подтягивая руками просторные шаровары, со всех ног бросились у ворота. — Иди вперед, подаватель благого совета, достойный Мансур.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 переправились на другой берег, где их встретили Викиль и несколько вооруженных воинов. — Царь времени гневается, — сказал Викиль, — и не спит. Он приказал немедленно представить перед его блистающим взором опасного злодея. — Великий Алмансур! — воскликнул Дуда, подняв руку и обращаясь к Луне. — Ты все слышишь и за все отомстишь в свое время. Мансур подошел к викилю.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 Красная шелковая одежда была расшита на плечах золотыми цветами. Расположившиеся полукругом несколько приближенных сидели на пятках, положив руки на колени. Дуда долго стоял в ожидании и, полуотвернувшись, смотрел вдаль. Главная торговая часть города за рекой уже затянулась с легким туманом. Кое-где еще мигали огоньки. Река Диджле слегка ребила золотыми лунными блестками.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 — Выслушай меня, почтенный человек, — сказал вполголоса приблизившийся Викиль. — Ты подойдешь сейчас к его святейшеству. Опустишься перед ним на колени и будешь молча ждать. Дуда скинул сандалии на краю ковра, подошел к халифу, опустился на колени, склонился и поцеловал ковер между руками. — Здравствуй, рыжая борода, — сказал халиф. — Я слышал, что ты знаешь тайное.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 И ни один волосок не упадет с твоей головы.